Глава двадцать Уилл. Следующие несколько дней пролетели незаметно. Я много времени проводил с Фионой, Элли и Лив, готовясь к нашему мероприятию. Джек, Марли, Блейк и Рэйчел помогали по мере возможности, но на сам вечер не ехали. В конце концов, Галифакс находился не за углом, так что мы не смогли бы купить на всех билеты на самолет. Когда настало время подняться на трап самолета, у меня дрожали колени. Я еще ни разу в жизни не летал и не очень хотел начинать. Мое место в море, а не в небе. Но для спасения Джульетты я был готов пойти и не на такое. Волнение подкрепляло осознание, что после приземления мне предстояло событие, которое должно было решить судьбу любимой лодки, моего единственного настоящего дома. Напряжение было высоким, но, должен признать, желудок сводило не только от волнения, но и от предвкушения. Ведь мне предстояли выходные с Лив. Она отправилась в Галифакс накануне вместе с мамой на машине, чтобы отвезти напитки и еду, украсить галерею и все подготовить. Фиона, Элли и я полетели на самолете. Удивительно, как Лив вкладывалась в это дело. Ее поддержка много для меня значила. Хоть я и не понимал, что же ей движет. Она хотела что-то мне доказать? Извиниться за свое поведение в прошлом? Или она просто была хорошей подругой и сделала бы то же самое для Фионы, Джека или Блейка? Я постарался отогнать от себя эти мысли во время полета. Подо мной проплывали канадские ландшафты, бескрайние зелено коричневые просторы, то тут, то там перемежавшиеся реками и городами. Фиона и Элли, часто летавшие на самолете, хихикали, глядя на то, как я с открытым ртом без остановки фотографировал восхитительные облака. Я не обижался. Предвкушение перевешивало все остальное. Я собирался насладиться выходными, насколько это возможно. Смена обстановки должна была пойти мне на пользу. А еще мне мог предоставиться шанс сблизиться слив. Когда я вслед за Фионой и Элли зашел сквозь широкие стеклянные двери в галерею мамы Лив, у меня отвисла челюсть. Белые стены с высокими потолками были освещены мягким светом, который выгодно подчеркивал экспонаты. Помимо фотографий моря, пенящихся волн и диковинных рисунков на песке, на стенах были развешаны черно-белые снимки Джульетты, которые мама Лив неделю назад сделала специально для выставки. В помещении были расставлены круглые столы. покрытые длинными белыми скатертями, на которых уже лежали таблички с номерами. Они были предназначены для аукциона. Возле стены была установлена небольшая сцена с кафедрой для оратора, а в центре зала я не мог найти слов. Как зачарованный, я приблизился к экспонату. На пьедестале стояла покрытая золотой краской модель старомодного парусника. Она так сильно напоминала Джульетту, что я от изумления несколько раз обошел вокруг. Ее золотой цвет идеально вписывался в украшение зала. Хоть Лиф и говорила, что вечер будет восхитительным, такого я не ожидал. Я еще ни разу в жизни не испытывал ничего подобного. Лиф не предупредила, что будет так роскошно, правда? Фиона встала рядом со мной и тихо присвистнула. Я лишь молча кивнул. Они с Элли по совету Лиф... оделись в роскошные вечерние платья. Девочки разместились в соседнем номере отеля, так что я слышал, как они веселились, когда переодевались и красились. Теперь я был рад, что надел свой лучший костюм с бабочкой, потому что галерея была так искусно украшена, что я сразу понял, кто через час придет делать пожертвования на Джульетту. Настоящие богачи. Элли дотронулась до моего плеча. «Что случи...» Слова застряли в горле, когда еле кивком головы показала себе за плечо. Потайная дверь в конце зала открылась, и от неожиданности я схватил ртом в воздух, когда увидел Лив. Она была одета в темно-зеленое платье в пол без бретелек, шелк которого облегал ее тело. С одной стороны был высокий разрез, и пока она с улыбкой шла к нам... То и дело показывалась обнаженная кожа ее правой ноги. Я еще никогда не видел лифт такой элегантный. Волосы, как обычно, были распущены. Золотистые волны не спадали по плечам. Я несколько раз нервно сглотнул, не в силах вымолвить ни слова. «Нормально добрались?» — спросила Лив после того, как всех нас обняла. «Да, тут недалеко от отеля», — кивнула Элли. «Ты выглядишь потрясающе, Лив. Правда, она выглядит потрясающе, Уил? Я подавился, хотя во рту ничего не было и позорно закашлялся. Да, прохрипел я, просто потрясающе. Лиф ласково мне улыбнулась, отчего у меня в животе стало горячо. Ты тоже великолепно выглядишь, Уил. Точно, вылитый Джеймс Бонд, засмеялась Фиона. Уил выглядит как модель, когда захочет от матроса до суперзвезды. Это всегда меня восхищало. Я злобно взглянул на Фиону и Элли. Нельзя ли еще более очевидно показать, что они пытаются нас свести? Фиона лишь засмеялась. Она перекинула через плечо одну из косичек, выпавшую из высокой прически, и взяла Лив под руку. «А где твоя мама? Я хочу посмотреть ее произведение». Лив повела нас в дальний зал, где стояли угощения, предоставленные Дебби и Эдом. На столе выстроились бокалы, готовые к тому, чтобы их наполнили шампанским. Рядом лежали подносы, с которыми мы собирались обслуживать гостей во время мероприятия. Мы поздоровались с мамой Лив, которая своей громкой, взбалмошной манерой общения всегда напоминала мне встревоженную птицу. Она так крепко меня обняла, что стало нечем дышать. — Как я рада снова тебя увидеть, Уил! Я тоже рад, миссис Райт. «Моника! Сколько раз я просила называть меня Моникой!» Я натянуто улыбнулся. Еще никто не мог заставить меня отказаться от хороших манер. Миссис Райт объяснила, как нужно вести себя в галерее. Я слушал в полуха, потому что изо всех сил старался не пялиться на Лив, Но я то и дело ловил на себе и ее взгляды. Она тоже нервничала? Она радовалась совместному вечеру? Мне захотелось выпить шампанского, чтобы преодолеть волнение. Когда мама Лив подвела нас к подносам, я заметил в углу что-то большое. Черное. Я оцепенел. Этот чехол я узнал бы из тысячи. Лив привезла с собой гитару. Она собиралась выступить. И как я раньше не догадался. Ведь это отличный способ начать аукцион. И все равно земля ушла из-под ног. Конечно, мне нравилось, когда Лиф играла на гитаре. Мне нравился ее голос, меланхоличный и скрипотцой. Не Мне нравилось, как она выглядела, полностью погруженная в процесс, когда для нее не существовало ничего, кроме музыки. Но я понимал, что она могла выбить меня из колеи. Я быстро схватил один из бокалов, который уже наполнили Фиона и Элли, одним глотком опустошил его, а потом начал помогать девчонкам. Когда приехали первые гости, мы предоставили маме Лив как хозяйке вечера встречать гостей, а сами вчетвером сбились в маленькой комнате. «Все готовы?» — спросила Лив через пару минут. Фиона ухмыльнулась, Элли подняла вверх большой палец. Алкоголь делал меня легким и тяжелым одновременно. Я чувствовал себя хорошо, хоть и слегка беспокойно, но достаточно приземленно, чтобы подавать закуски богачам. «Хорошо, тогда начнем. Лиф открыла дверь, и мы схватили подносы. Поскольку у Лиф и Элли был опыт работы официантом, они взяли на себя бокалы, а мы с Фионой занялись едой. Мы незаметно скользили меж гостей, которые рассматривали фотографии на стенах и вели приглушенные разговоры. С моего подноса то и дело что-то брали, и мне даже не приходилось ничего делать. Для этих людей я был невидимкой. Время пролетело незаметно. Вскоре после того, как я вновь наполнил поднос, мама Лиф вышла на сцену. «Добро пожаловать на благотворительный вечер, посвященный спасению Джульетты, парусника с богатым историческим прошлым, который сейчас, к сожалению, находится на грани разрушения». «С богатым историческим прошлым?» «Нехило она приукрасила». Но люди уже возбужденно столпились вокруг золотой модели. Некоторые даже бросали купюры в ящик с узкой щелью, который Лив поставила рядом. «Своим пожертвованием вы поможете спасти этот прекрасный катер!» — продолжила мама Лив. «К тому же во время аукциона вы сможете приобрести мои работы. Выручка пойдет на реставрацию Джульетты, а оставшуюся сумму мы передадим Юнисеф. Но прежде...» Чем начать благотворительный аукцион? Позвольте представить вам мою талантливую дочь Оливию Райт. Она обеспечит музыкальное сопровождение вечера. Все подошли к сцене и начали аплодировать. Лив вышла с гитарой. Она сияла, как золотой ангел. Но по ее неуверенным шагам я понял, как она волнуется. Ее мама чмокнула Лив в щеку и ушла со сцены. Лиф поклонилась публике, которая вновь начала хлопать, пока Лиф устраивалась на высоком табурете. С широкой улыбкой она обвела глазами толпу. Ее взгляд остановился на мне, и улыбка стала шире. Глаза светились. «Добрый вечер, дамы и господа! Я очень рада, что сегодня здесь столько гостей. Джульетта много для меня значит». И я благодарю вас за готовность помочь нам сохранить фамильную ценность. Я ни на секунду не отводил от нее взгляда. Она очаровала меня так же, как и всех остальных. Ей это всегда отлично удавалось. Затем она нагнулась к гитаре, несколько раз дернула струны, чтобы убедиться, что инструмент настроен, и начала играть. Едва раздались первые меланхоличные аккорды «Poison and Wine», Группы The Civil Wars у меня перехватило дыхание. Мне хотелось прижать руку к груди. Вот она, знакомая боль, черная пропасть. Но в этот раз было что-то еще. В темноте загорелся свет, согревающий изнутри. Это была надежда, уверенность. В том, что отныне я буду слышать голос чаще. что я увижу, как ее пальцы скользят по струнам и как ее волосы сверкают золотом в свете прожекторов. Потому что лишь снова рядом. Она сидела передо мной и говорила, что больше не уйдет. Теплое сияние разлилось по моему телу и вытеснило темные тени. В груди больше не болело. Наоборот, впервые за долгое время я почувствовал себя целым. Словно осколки сердца постепенно встали на свои места. Я забыла о подносе в руке, забыл о людях вокруг. Я застыл на месте и слушал лив. Она полностью сосредоточилась на гитаре. Так страстно перебирала струны, словно гитара была ее возлюбленной. Ее бархатистый голос заполнял весь зал. Она так погрузилась в собственный мир, что я мог спокойно ей любоваться. Изящные изогнутые брови, сияющие зеленые глаза, локон, упавший на лицо. И тут Лив подняла глаза прямо на меня. По моему телу словно прошел ток. Я хотел быстро отвести взгляд, но она не сводила с меня глаз, не отпускала. «У меня нет выбора», — пела она, — «и все равно я выбираю тебя». Она так проникновенно смотрела мне в глаза, что не осталось сомнений. Она пела для меня. Лив передавала мне послание. «У меня нет выбора, и все равно я выбираю тебя». Мне стало так жарко, что пришлось ослабить бабочку. Дрожащими пальцами свободной руки я дергал галстук до тех пор, пока не освободил шею. Прочистив пересохшее горло, я, наконец, облегченно вздохнул. Когда я вновь поднял глаза, Лиф уже смотрела на гитару. Словно того короткого момента между нами и не было. Но я никогда его не забуду. Секунду. когда мне стало ясно, что у Лив еще есть чувство ко мне. После того, как Лив проводили оглушительными аплодисментами, на сцену вышел аукционист, которого мама Лив только что поприветствовала на входе. Это был невысокий, крепко сбитый мужчина с кожей цвета охры. На нем был костюм и очки в никелевой оправе. Он привычным жестом занял место на кафедре и разложил свои заметки. Затем громким голосом поприветствовал собравшихся и открыл аукцион. Гости разошлись по высоким столам к номерам для ставок. Все это время я смотрел лишь на Лив. Держа в руках гитару, она потихоньку отошла. Ее тут же окружили Фиона и Элли и наверняка начали восхищаться выступлением. Я не сдвинулся с места, потому что ноги дрожали. И я чувствовал, что если сейчас подойду к Лив... то не смогу удержаться и поцелую ее прямо у всех на виду. Желание стало непреодолимым. Но нужно было вести себя осторожно. Возможно, я лишь нафантазировал скрытое послание от Лив. Возможно, я ошибся. Но мне хотелось еще чуть-чуть насладиться своей иллюзией. На заднем плане я услышал, как гости начали делать ставки. Мама Лив встала с первым лотом аукциона, Фото Джульетты, и представила его словно девушка из программы «Колесо Фортуны». Цена быстро взлетела до головокружительных высот. Если бы так пошло и дальше, то нам бы точно удалось спасти Джульетту. Но мне не хотелось так далеко загадывать. Я наслаждался вечером и не питал больших надежд, хотя уверенность во мне действительно возросла. Я наблюдал, как Лиф общалась с Элли и с напряжением следила за ходом аукциона. как вдруг Фиона оттолкнула меня в сторону. Я вздрогнул, не заметив, как она подкралась. В этом была ее суперсила. Лив была хороша, правда?» — спросила Фиона. «Ага». Я постарался звучать как можно более равнодушно. «Мне показалось, или она пела только для тебя?» — ухмыльнулась Фиона. «Такое ощущение, что в зале больше никого не было». Сексуальное напряжение между вами было буквально осязаемым. Я фыркнул. Притормози! Скажи это своему стояку! С дерзкой улыбкой огрызнулась Фиона. Когда я испуганно посмотрел вниз, Фиона прыснула со смеху. Я закатил глаза, но не смог сдержать улыбку. Я тебя уверяю, Уил, прошептала она. Между вами сегодня что-то происходит. Я позаботилась о том, чтобы вас разместили в соседних номерах отеля. «Что ты сделала?» Я вытаращил глаза. «Расслабься!» — протянула Фиона. «Вы уже несколько недель обмениваетесь томными взглядами. Кто-то ведь должен вас подтолкнуть. Э -э -э. Потом еще спасибо мне скажешь. Кстати, я жду подробного отчета со всеми деталями». Едва я собрался громко ей возразить, она притянула меня за руку. «А теперь иди, мы приехали работать, а не пожирать Лив глазами!» Я с ворчанием проследовал за ней в подсобное помещение, где мы наполнили подносы, чтобы снова скользить между участников аукциона. Когда Лив вместе с Элли зашла в подсобку, она украдкой одарила меня улыбкой, а потом обратилась ко всем. «Ого! Если так пойдет и дальше, то у нас все получится!» «Гости сегодня в настроении делать пожертвования!» Я молча кивнул. Щеки запылали, ноги подкосились, и я поспешил незаметно удостовериться, что у меня нет упомянутого и стояка. Фиона раздала всем по бокалу шампанского и подняла свой. «За успешный вечер!» Она одарила нас слив таким многозначительным взглядом, что мне захотелось выбить бокал из ее руки. Но Лив застенчиво улыбнулась, и мне не осталось ничего, кроме как улыбнуться в ответ. Мы не напились. Мы были пьяны от счастья. Закрыв галерею, мы с мамой Лив подняли бокалы за наш успех. Фиона с криками бросилась мне на шею, Элив вскинула кулак, а щеки Лив запылали, когда миссис Райт объявила, как сильно всеми гордится. Усердный труд окупился. Все работы были проданы, мы достигли цели. Выручки от аукциона с точностью до луни хватило, чтобы приобрести Джульету и покрыть организационные расходы. И это мы еще не посчитали деньги из ящика для пожертвований. Я давно не был так доволен собой. Тяжкий груз последних недель свалился с плеч, и я почувствовал себя пузырьком шампанского в наших бокалах, невесомым и бурлящим от радости. Во время уборки зала мы танцевали по залу под музыку телефона Фионы и во всю глотку распевали победоносные гимны «Queen We Are The Champions», «Canny West Touch The Sky» и «Кэти Перри» "Firework". Мы чувствовали себя непобедимыми. Я все время старался оказаться поближе к лиф, и мне казалось, что это взаимно. Пока мы мыли полы, швабры соприкасались. Я хватал ее за плечо, чтобы она не поскользнулась, А когда во время мытья посуды она передала мне полотенце, то провела ладонью по моим пальцам, отчего у меня по позвоночнику побежала приятная дрожь. Когда мы, пошатываясь от смеха, наконец вышли из галереи, Лив обняла меня за талию, Фиона обвела рукой мне шею, а Элли положила ладонь Фионе на плечо. Прыснув от смеха, мы прыгнули в убер, который для нас заказала Лив, мешанина из рук и ног. К счастью. Элли села спереди и смогла назвать водителю адрес отеля. Громко и не попадая в ноты, мы подпевали радио, пока такси везло нас по ярко освещенным улицам Галифакса. Я мало видел в этом городе, но меня это не печалило. Я хотел смотреть только на Лив. Одна лишь Лив, чьи растрепанные локоны падали ей на лицо. Лив, которая хватала меня за плечо и пела в мой кулак, будто это микрофон. Вскоре мы, спотыкаясь, вышли из машины и забились в гостиничный лифт. Эли и Фиона, смеясь, подтанцовывали музыки из лифта. Лифт тяжело навалилась на меня. Она сняла туфли на высоких каблуках и осталась босиком. Ногти на ногах были накрашены темно-зеленым лаком в тон платью. Я тоже оперся на нее, хотя я знал, что мы оба были не так уж и пьяны. Я весь вечер следил за тем, чтобы Лифт пила воду и ела. Мы прислонились друг к другу по совсем иной причине. Не отпускали друг друга ни на секунду. Воздух между нами был наэлектризован. Я ощущал тепло, Лив. Ее мягкие волосы щекотали мне щеку. Я понимал, что она тоже все чувствует. Мы уже давно не были так близко друг к другу. Это сводило с ума. Двери лифта открылись. и мы вслед за Элли и Фионой вывалились в коридор. «Спокойной ночи, ребята!» — крикнула Фиона, а затем они под ручку удалились в свой номер. И вот мы остались одни, Лив и я, плотно прижатые друг к другу в пустом коридоре отеля. Лив, словно к ней одновременно пришло то же осознание, Резко отпустила меня и отступила на шаг. «Эм... Мой номер вон там!» Лив махнула на дверь рядом с моей. «Мой тоже», — ответил я неловко. Мне уже не хватало ее тепла. Ее аромат все еще сидел на моей коже. Она быстро взглянула на меня и медленно прошла мимо. Толстый ковер скрадывал звук шагов. Ее босые ноги в нем утопали. Я остановился у своей двери и повернул голову в ее сторону. Лив стояла перед номером с ключом карты в руке. Наши взгляды встретились. В ее глазах горел огонь, угрожающий меня поглотить. Она проникновенно взглянула мне в глаза и прикусила нижнюю губу. Я проследил глазами за этим движением. Уставившись на ее восхитительные губы, я страстно желал их поцеловать. Мне стало так жарко, что я в любой момент мог сгореть. Никто из нас не пожелал спокойной ночи. Никто не шелохнулся. Молчание затянулось. Оно было громким. многозначительным, полным недосказанности. Я нервно сглотнул и, словно притянутый магнитом, сделал шаг в сторону Лив. Во всем мире остались лишь я и она, и я и она в коридоре отеля. Лив заправила прядь волос за ухо и тяжело вздохнула. Спокойной ночи, был. Еле слышно прошептала она. Затем она толкнула дверь и оставила меня в коридоре одного. Я тихо вскрикнул. Разочарование словно ударило меня под дых. Неужели я неправильно все понял? Медленно выдохнув, я уперся лбом в дверь. Пару секунд я стоял так без движения. Одинокий и потерянный. Голова забита невысказанными словами. Сердце переполняли эмоции. Затем я расстроенно зашел и громко хлопнул дверью. Я все еще был наэлектризован, буквально вибрировал изнутри. Я взбудораженно ходил взад-вперед по комнате. Этот вечер не мог закончиться вот так. Между нами было притяжение, искра. Меня переполнял жар. Судорожно сбросив ботинки, я снял бабочку и скинул пиджак. Сейчас мне мог помочь лишь холодный душ. Но я тут же вспомнил о проникновенном взгляде Лив, Как она прикусила нижнюю губу. Как во время выступления она смотрела на меня так, словно мы одни в целом мире. Внезапно мне все стало безразлично. Я хотел ее. Я сгорал от страсти. Я должен был ей об этом сказать, чтобы ни у кого не осталось сомнений. Двумя быстрыми шагами я оказался у двери. Но едва я потянулся к ней, раздался стук.